Глава тридцать шестая Я работала уже около десяти дней, когда произошёл отъезд Мили в деревню. Мимо меня она прошла, задрав нос, и сделав вид, что знать не знает, даже фыркнула на мой заляпанный известью и гипсом халат. Пусть она и уронила слезу, уезжая, но мне казалось, что сделано это было больше для публики, а в целом она довольна. В тележке стояли два увесистых сундука. Похоже, девица-таки заработала себе приданное. Дебби, на которую повесили на несколько дней обязанность готовить, рассказала всё, что узнала у лакея. «Да и ребёночек-то, говорят, не от лорда у ней. Лорд её сам и поймал с одним из солдат. Она, конечно, клялась и божилась, что дитя от лорда носит, только вот веры ей не стало». «Сперва-то лорд злился, прямо выгнать хотел девку гулящую. Только солдатик-то непростой оказался, с которым она набедокурила. Непростой — это как, Деби? Я сидела вечером в своём шатре, уже умытая и уставшая, а горничная, провозившаяся на кухне весь день, присела рядом на подушку. Может быть, так и не слишком принято, но мы привыкли друг к другу. Она была надёжным и преданным человеком, в чём я не раз убеждалась и в отсутствии посторонних мы иногда нарушали местный этикет. «Ты налей себе взвар-то прохладного. Ведь целый день по жаре у плиты провозилась. Хотя, знаешь, мне кажется, ты лучше, чем миле готовишь». Благодарствуй, леди Элис!» Дебби налила себе из кувшина травянистого прохладного питья и продолжила. «Капитан это его оказался!» «Стоп! Кто чей капитан?» «Так лорд из торта на капитан!» Ого! Капитан Дункан? Так ему же уже под сорок. Ну вот, Джон мне и сказывал, что сперва сердился лорд сильно, а опосля выпили они с капитаном, ещё пругались малость, да и поладили. Вот как! Вроде как выпросил капитан её себе в жёны. Больно она ему, Люба, оказалась. Дункан этот выкупил дом в деревне. Их уже смелее обвенчали даже чтобы всё честь по чести было. А лорд ему кусок земли добавил. Потому как словам-то веры нету нисколь, а чей там ребёнок будет бог весть. Я поразилась хитросплетению страстей. Прямо сериал мексиканский, а не реальная история. Но всё же была рада забывшую кухарку лорда. В этом мире растить ребёнка сложно. А незаконно и того сложнее. Раз у неё и замужество сложилось, то и хорошо. Дэйби ушла, а я задремала, с улыбкой вспоминая, как девица поучала меня тогда, когда нас только выкупили. Не так и много времени прошло, а кажется, что давным-давно все случилось. Надо попросить барона Хоггера заехать на обратном пути на кладбище. Прошлый раз весной я на могилке Барб посадила ноготки и бархатцы. Может быть, нужно прополоть будет. Даже не заметила, как уснула. Утром я спешно доделывала некоторые мелочи. Ну, вот, лорд Стортон, принимайте работу. В этой комнате уже тоже всё готово. Я показывала лорду уже третий этаж. Комната будущей баронессы Стортон выглядела несколько необычно, и я волновалась, понравится ли. Бюджет, который лорд заложил на отделку, требовал некоторой изворотливости. Денег было не так и много, зато хозяин не стоял на душе и позволил мне самой выбирать, что и как сделать и заранее одобрил виноградную лозу по периметру трапезной. Я раскрасила её в осенние цвета, и тёмные спелые гроздья винограда смотрелись вполне роскошно. Нет, конечно, какие-то вещи мы с ним обсудили. Где-то пришлось ужаться. Например, из-за недостатка места трапезную столовую устроили в одном помещении. Просто когда лорд будет обедать с одним-двумя людьми, нет нужды зажигать люстру под потолком над большим столом. Свечи стоят очень дорого. Зато небольшой квадратный столик — у одной из стен трапезной, вполне хорошо можно осветить всего двумя-тремя свечами. Для этих целей к стене над ним прибиты однорожковые медные подсвечники, такие местные бра. За каждым из таких светильников, отполированных до блеска, медный, чуть выгнутый диск. Это увеличит количество света. Да и сам он получится мягким, желтоватым и очень уютным. Если же ожидаются гости, то этот стол будет удобно использовать лакеем, чтобы ставить на него большие блюда и нарезать мясо перед подачей. Пока у лорда служил только Джон, но собирались брать для обслуживания ещё двух человек, горничную и прачку. Да и кухарка, судя по всему, скоро появится новая. Так что для них на втором этаже пришлось организовать крошечные спальни. Там же разместилась большая кладовая, а последние 20 квадратных метров превратились в гостевую комнату. Вход в башню теперь отгорожен от столовой маленькой прихожей. Там за роскошной занавеской появилась большая ниша под верхнюю одежду. И рядом, за такой же шторой, вход в кухню. В стене кухни проделал на окно в зал, и блюда можно получать прямо оттуда, не пользуясь дверями. А уже за кухней, в тёмном углу, незаметная дверь в туалет. Это всё лорд Стортон видел раньше, на плане. А потом в процессе ремонта. А вот на стены комнаты спальни своей будущей жены смотрел сейчас с удивлением. Как необычно, леди Элис. Но, пожалуй, красиво. А что это за штучки? Ловцы снов, лорд Стортон. Считается, что они оберегают человека от дурных снов, задерживая в себе всё плохое. Конечно, ни вы, ни я в этом не верим. Но, согласитесь, смотрятся они ярко и необычно. «Думаю, женщинам это должно нравиться», — улыбнулся лорд. «Вы меня не устаете удивлять, леди. Неужели во Франкии таким украшают спальни? Я, признаться, никогда не слышала о таких оберегах». «Да нет же, лорд тортон это не во Франкии такой обычай. Я давно-давно, ещё в детстве, видела подобную штучку у наших соседей. К ним приезжал какой-то родственник и подарил». Я старалась врать максимально аккуратно. Вряд ли в христианской стране, которой, по сути, являлась франкия, были распространены языческие защитные обереги. Но эти ловцы, которые я собирала с помощью деби, вовсе не напоминали реальные амулеты. Они были яркие, с крупными стеклянными и медными бусинами, с раскрашенными в сочные цвета перышками. Первое, что притягивало взгляд в этой комнате — беленая стена с ловцами. Именно поэтому я отделала полок к кровати не принятой везде бахромой и кистями, а яркой атласной лентой и крашенными пёрышками. Что так, что этак полисборник, но мой хоть получился забавным и праздничным. Да и замена его будет стоить копейки. Дело-то — набрать перьев и покрасить в нужный цвет. В то время как мебельная кисть из кручённого шёлка стоила ого-го. На декоре комнат я изрядно сэкономила деньги Стортона. Всё остальное в комнате, начиная от шторы, заканчивая белым пикейным покрывалом на кровати, было лёгкое, белое или светлое, мягких пудровых оттенков. Даже два сундука для вещей окрасили в нежный кремовый цвет. Помещение выглядело просторным и светлым, хотя здесь было одно единственное окно, довольно узкое, к тому же. Барон Хоггер шёл за нами, переходя из комнаты в комнату. Одобрительно кивнул на большой барельеф в кабинете лорда, похвалил волчьи шкуры у кровати. Мне показалось, что осмотр барона чуть успокоил. Его замок был и больше, и роскошнее обставлен. Всё же мужчины забавны в своём желании всегда и во всём быть первыми. Но главным для меня было то, что лорд Стортон честно расплатился со мной. И кроме обещанного отреза на платье, подарил ещё довольно большой рулон белого батиста. Я обрадовалась. Сарафан мой за это время уже чуть поотрепался, Да и хотелось что-то новое на смену. Сошью другой сарафан, в этот раз тёмно-синий. Из батиста выйдет несколько рубашек. А свой коричневый обошью узкой атласной полоской по подолу, проймом и горловине. Он ещё послужит. Этим я и занялась, когда мы вернулись в замок. Леди Миранда приходила ко мне вместе с нянькой. Хватила и обрезков на новое платье для куклы и батиста на красивый бальный туалет. В перерывах малышка играла с кубиками. Обычными деревянными кубиками, на которых я чуть неуклюже раскалённым гвоздём выжгла цифры. И она уже хорошо считала до двадцати, только в конце, после семнадцати, иногда чуть сбивалась. За этим мирным занятием и застал нас барон Хоггер. Был он хмур и раздражён. Леди Лис в замке болезнь. Не эпидемия, но... Проблема в том, что у капитана кончились запасы лекарств. Я удивлённо посмотрела на него и спросила. «А кто болен?» «Почти десяток солдат. Нужен отвар. Они маются от боли в животе и рвоты». «Неудивительно, лорд Хоггер». Притихшая была Миранда потянула меня за руку, но лорд, погрозив малышке пальцем, сказал. «Я сейчас заберу леди Элис, но вечером отпущу к тебе». Договорились. Девочке это явно не понравилось, Она чуть посопела, но, так и не осмелившись возразить, кивнула. Барон редко с ней общался, и она его чуть побаивалась. Нянька подхватила малышку за руку, и они ушли к себе. А лорд Хоггер, уже привычно отворив дверь комнаты нараспашку, сел на место Миранды. «Почему вы считаете, что это неудивительно?» «Господин барон, я вам уже рассказывала, что старый лекарь в доме моего отца учил, что большая часть болезни — от грязи». А я очень хорошо помню, как мы с вами ехали сюда в замок, когда вы купили меня и барб. — При чем здесь это? — При том, что некоторые ваши солдаты не моют посуду, а просто вытирают её хлебной коркой. На мисках, разумеется, остаётся малая часть пищи. Зимой ещё так-сяк, а летом эти остатки прокисают, и солдаты мучаются. Кроме того, я не уверена, что в казармах у них достаточно чисто. «Почему вы и не проверили это, леди Элис?» Барон вздёрнул бровь и смотрел недовольно. «Потому, господин барон, что капитан Арс не позволил. Сейчас я пойду к Марте и попрошу заварить чистотел. Но вообще-то осенью стоило бы хорошо закупиться травами. И от простуды, и от таких вот проблем. Потому что, случись что, каждый раз едем на рынок и покупаем там, а ведь не всегда они собраны и высушены правильно». Да и я, признаться, совсем не спец в травах». За ужином, после того, как мадам Аделаида удалилась, барон сказал, «Арс, как только воинам станет легче, сводишь леди Элис в казарму, покажешь, что там у вас и как, и выполнишь всё, что она посоветует. Понял?» Не знаю, что подумал про себя капитан, а на слова барона он просто молча кивнул, откланялся и ушёл. Леди Элис, хорошо бы заготовить на зиму эти ваши травы. Лорд Хоггер, я не училась на травницу и не разбираюсь в растениях достаточно хорошо. Ну, в Эдвинче же торгуют деревенские. Спросите у них. Я пожала плечами. Да, как скажете, ваша светлость. Что не так, леди Элис? Господин барон, я не знаю, насколько им можно доверять, правильно ли они собирают и сушат. Будет ли от этих отваров польза? Что, ни одной приличной травницы? Господин барон, я не могу судить, понимаете? До сих пор я слышала только об одной, которую хвалили. Но она, к сожалению, живёт не здесь. А где? В Вальнорке. Значит, осенью вы поедете со мной в Вальнорк, леди Элис? Если честно, я даже не знала, радоваться или нет. Придётся ехать в одной карете с мадам Аделаидой, а это уже само по себе то ещё испытание. Но всё же мне хотелось увидеть большой город, походить по рынкам и лавочкам, посмотреть, что там и как. Кто знает, возможно, через два с половиной года я переберусь туда. Чем больше места я узнаю, тем мне же лучше появится выбор. Спорить я не стала, просто кивнула головой.